«Нет, в самом деле вы думаете...» «А вы сомневаетесь?» — спросила ее в свой черед Любушка. «Как вам сказать?» «По крайней мере, я знаю только одно, что он ничего для меня сделать не может. Это почему же? Разве вы к нему уже обращались?» «Ни разу». «Так откуда ж у вас такая уверенность? Почему вы это знаете? А я думаю, напротив, что вы ровно ничего тут не знаете, и что это в вас одно только предубеждение». «Нет, знаю», — оспорила ее Тамара. «Таков закон еврейский». «Закон? Оставьте, пожалуйста. И что вы мне про закон, когда я вам про кровь говорю? Родная кровь, вот что, поймите вы это. Какие там у них законы не будь, а кровь все-таки скажется, ей не запретишь». Тамара призадумалась над ее словами. «И в самом деле, почему бы не обратиться к деду? Что мешает? Гордость, самолюбие? Сознание, что пришлось-таки в конце концов смириться и просить о помощи? Но что ж такое, не у чужого просить?» И, наконец, если бы он не захотел помочь ей из своих средств, пусть поможет из ее собственных, из того наследства, что оставлено ей покойным отцом. Это-то ведь уж ее личное достояние. Хотя оно, по всей вероятности, и под запретом, но ведь хранится-то у него же на руках одних процентов за это время, сколько уже накопилось. Пусть пришлет что-нибудь хоть из процентов. Ведь ей же не на прихоти, а на хлеб насущный. Она не требует много, каких-нибудь 300-400 рублей, чтобы перебиться только, пока не приищет себе нового места или каких-либо занятий? Что ему стоит такая ничтожная сумма? И неужели он не поймет ее горькой крайней нужды? Неужели в нем действительно окаменело к ней сердце только потому, что Кагал велел окаменеть ему? И оно не тронется ее положением?» «Как? Каменное сердце?» У этого доброго, великодушного человека, который всю жизнь свою помогал и словом, и делом другим, не только родным, но и совсем посторонним людям? Нет, этого быть не может. Сколь не виновата она перед ним, но все же не чужая она ему. Любушка права. Тут дело родного сердца, дело кровное. Ведь любит же она сама этого дедушку. И как еще любит. Тем горячей и мучительнее, чем больше сознает, какой удар был нанесен ему ею. Он такой разумный, такой отзывчивый, он должен понять это, и он поймет, поймет, наверное. Да, Любушка права, тысячу раз права, надо писать к деду, другого выхода нет. Потому что если не это, то что же ей остается больше, улица или могила, отдаться агрономскому или петлю на шею? Да, надо писать, надо изложить ему все эти мысли, рассказать все, как есть, все, что было с нею, Совсем откровенно, просто, искренно, пускай все знает, пускай примет ее за душевную исповедь. Весь крик, всю боль ее сердца, и если это его не тронет, ну тогда будь, что будет. Но пока этого не сделано, надежда для нее еще не потеряна. Дедушка, дорогой мой, милый, мысленно обращалась она к нему, прости меня и приди, приди ко мне, к своей Фигели Тамаре, помнишь, как ты всегда бывало называл меня, лаская? И горячо помолясь наедине Богу, что посенил и просветлил ее благою мыслью и благословил ее начинание, если оно ему угодно, Тамара тотчас же принялась за письмо и написала его сразу, горячо и искренно, от сердца полного любви и горя, не скрыв ничего от деда относительно своего прошлого и настоящего положения и умоляла помочь ей, потому что она погибает, помочь материально, хоть чем-нибудь, чтобы она могла кое-как пережить столь трудное для нее время. Не скрыла она и того, что это ее последняя надежда, после которой, если он ее отвергнет, ей ничего не остается, кроме позора или смерти. Письмо было написано по-еврейски, на наиболее понятном старику современном жаргоне. Это сделала она для того, чтобы при чтении его рабе Соломону не было надобности прибегать к посторонней помощи. Пусть сам прочитает, кроме его никто не должен знать, что там написано. На следующее утро Любушка по просьбе Тамары для пущей верности сама снесла и сдала письмо это заказным на почту.